Римский сенат, несмотря на два проигранных сражения, не посчитал положение опасным. Для кампании 217 года была только пополнена испанская армия. Усилены приморские гарнизоны и армия на севере доведена до состава полных четырех легионов. Консул Гай Фламиний прикрывал западную дорогу на Рим, около Ореццо, а консул Гней Сервилий – восточную, занимая позицию у Аримина. Римляне сосредоточили довольно сил, чтобы надеяться на успех в борьбе с Ганнибалом в долине По. Но Ганнибал вовсе не имел в виду сражаться со своим врагом на севере Италии. Он слишком ясно понимал глубокое различие между своим положением и положением римских армий. Он не мог не сознавать, что по превосходству своего военного гения он почти, наверное, разбивал бы римских полководцев но он понимал то, что всякое поражение будет лишь усиливать энергию римлян, в то время как ему трудно было ожидать энергичной, доброжелательной и доверчивой поддержки своего правительства, и что скорее наоборот, всякая его победа будет раздражать его тайных недоброжелателей в Карфагене и будет ослаблять ту поддержку, какую они готовы будут ему оказывать, не говоря уже о том, что и войско его будет нести потери. Ганнибал видел, что ему необходимо не только побеждать римские армии, но и уничтожить могущество Рима, сломить Рим как государство, расшатать тот мощный твердый союз, в какой римляне сплотили всех италийцев. Ганнибал помнил это всегда, даже в период неслыханных военных успехов своих, и это едва ли не самое удивительное проявление его гения. Карфагенский вождь прежде всего и начал свою борьбу с Римом как с государством. Всех пленных римских граждан он заковал в цепи, а всех пленников из союзных общин отпустил по домам, внушая им, что имеет в виду освободить от Ига все итальянские общины. Что касается военных действий, то Ганнибал решил вести их, по возможности меняя план, а в искусстве придумывать и осуществлять самые неожиданные комбинации Ганнибал не имел соперников. Консул Гай Фламини еще стоял у Ореца, ожидая, когда время года позволит начать военные действия, А Ганнибал уже давно выступил, с невероятными трудностями и с большими потерями перешел горные цепи Апеннин и долины разлившихся рек и вышел на равнину, где остановить его было уже гораздо труднее. Гай Фламиний был типичным представителем тех совершенно второстепенных людей, которые временами получают значение, вовсе не соответствующие их дарованиям. Он давно критиковал все действия Сената и партии, стремившийся сохранить за сенатом прежние значения, и этим приобрел славу чрезвычайно умного передового человека. Он командовал в экспедиции 223 года в долину По против Инсубров и делал лишь ошибки и неудачные распоряжения. Но так как экспедиция окончилась успехом благодаря удивительным качествам римских солдат, то Гай Фламиний сам счел себя великим полководцем а его сторонники были положительно убеждены, что стоит послать на Ганнибала Фламиния, и враг будет уничтожен. Такое убеждение было столь твердо, что лагерь Фламиния был наполнен массой разных охотников до добычи. Фламиний не мог стерпеть, что Карфагеняне страшно опустошали страну вблизи его армии. Фламинию, конечно, не надо было ожидать другой армии, чтобы победить. Он двинулся за карфагенским войском. Ганнибал придал своему движению такой вид, как будто он старается уклониться от боя, и в тесном ущелье, упиравшемся в Тразименское озеро, устроил засаду римлянам. Он расположил свои войска по склонам, ранним утром дал войти в ущелье всей армии Фламиния, двигавшейся совершенно беспечно, а с рассветом, сильным... Отрядом внезапно запер выход из ущелья и начал битву, которая, скорее, может быть, названа бойнею. У римлян было убито 15 тысяч человек, столько же взято в плен. Словом, армия Фламинии была совершенно уничтожена. Ганнибал потерял всего 1500 человек, и то по преимуществу из гальских отрядов. Через несколько дней частью уничтожен, частью взят был в плен четырехтысячный отряд конницы, высланный Гнеем Сервилием для соединения с Фламинием. Вся Итрурия была во власти Ганнибала. В Риме назначили диктатора и стали готовиться отразить врага от самых стен столицы.